глава 30. в Есть в аналах Парижа день, который всегда будет вспоминаться со стыдом, печалью и негодованием. И не только парижанами, но всеми французами, которые в этот день перестали быть свободными. Для парижан в особенности это горький день, и его годовщина во французской столице не проходит без слез в каждом доме, без дрожи каждого сердца, Это было 2 декабря 1851 года. Утром этого дня в комнате в тюэль встретились пять человек. Комната та же самая, в которой несколько месяцев назад готовился описанный нами заговор. Встреча была устроена с аналогичной целью. Но если не считать совпадающего числа участников, только один из них был прежним. Это он, председательствовал и на прошлой встрече, президент Франции. Было и другое странное совпадение. В титулах, потому что присутствовали граф, маршал, дипломат и князь. Единственное отличие заключалось в том, что все они принадлежали к одному народу, к французам. Это были граф Д. М., маршал Сент А., дипломат Ла Г. и князь С. Хотя, как уже говорилось, цель у них была такая же. Сама встреча проходила совсем по-другому. Прежняя встреча напоминала сходку грабителей. готовящихся к делу это тоже только на более поздней стадии когда нужно уже выступать первая встреча должна была покончить со свободой в европе это тоже со свободой но в одной франции в первом случае цель казалась далекой и для ее достижения должны были использоваться храбрые солдаты на поле битвы во втором цель близка и достигается трусливыми убийствами на улицах уже подготовленных к этой цели Как будет достигнута эта цель, станет ясно из-за разговора, который происходил в комнате заговорщиков. Не было ни насмешливых речей, ни обмена шутками, как в тот раз, когда собравшихся веселил англичанин. На этот раз положение было слишком серьезным для шуток, слишком близка возможность намеченного убийства. Не было в комнате обычного спокойствия. Люди заходили и выходили. Офицеры в мундирах и в полном вооружении. В комнату заходили генералы, полковники и капитаны. Делали доклады, получали приказы и снова выходили. А отдавал приказы не президент Франции, главнокомандующий армиями, а другой, из пятерых присутствующих. На время он стал самым значительным из них. Это был граф м Не будь его, заговор, вероятно, никогда не удался бы, и Франция все еще была свободной. Это был странный ужасный кризис. и человек-дела, стоящий спиной к огню в камине. По привычке, раздвинув фалды Сюртука, был отчасти в ужасе. Несмотря на выпивку и многочисленные выкуренные сигары, он не мог сдержать дружи. Д.М. видел это. Видел и убийца алжирских арабов, некогда бродячий музыкант, а теперь маршал. «Послушайте!» — воскликнул грешный, но храбрый граф. «Больше не должно быть полумер, никаких уступок. Мы приняли решение и должны выполнять его. «Кто из вас боится?» «Не я», — ответил Сент-А. «И не я», — сказал Лагэ, бывший бильярдный маркер с лондонской Лейстер-сквер. «Я не боюсь», — сказал князь. «Но вы считаете это правильным?» Его светлость был единственным из пяти, у кого в сердце сохранилась искра человечности. Бедный слабый человек. Он присоединился к остальным только по дружбе. «Правильным», — повторил Лагэ. А что в этом плохого? Разве правильно будет позволить этим канальям-демагогам править Парижем, всей Францией? Вот к чему мы придем, если не будем действовать. Никогда, — говорю я. И я, и мы все. Мы должны не только говорить, — сказал Д.М., взглянув на укротителя Булонского орла, который по-прежнему в нерешительности стоял у камина. «Мы должны дать клятву, что сделаем это». «Послушайте, Луи!» — продолжал он, фамильярно обращаясь к принцу-президенту. «Мы все здесь в одной лодке. Вопрос жизни или смерти. И мы должны держаться вместе. Я предлагаю дать клятву». «Не возражаю», — ответил племянник Наполеона под влиянием человека, которым командовал когда-то его великий дядя. «Я дам любую клятву, какую захотите». «Довольно!» — воскликнул Д.М. снимая с каминной полки два дуэльных пистолета и кладя их на стол, накрест друг на друга. «Вот, господа, это истинный христианский символ, и над ним мы дадим клятву, что до сегодняшнего дела будем жить и умирать вместе. Клянемся крестом, крестом и Девой Марией, крестом и Девой Марией!» Клятва еще не успела стихнуть у них на устах, как снова растворилась дверь, впустив одного из курьеров в мундире. Эти курьеры продолжали непрерывно приходить и уходить. Все это были офицеры высоких званиях, люди с бесстрашными злыми лицами. но ну, полковник Кардо», — спросил ДМ, не дожидаясь, пока заговорит президент. «Как дела на бульваре Бастилии?» «Прекрасно», — ответил полковник. «Еще одна порция шампанского, и мои друзья будут в нужном настроении. Готовы ко всему? Так дайте его им. Вдвое больше, если понадобится». «Вот вам деньги для платы в кабаре. Если этого недостаточно, пообещайте заплатить позже. Скажите, что это за счет А. Лори Лар». Полковник Кордо в яркой форме зоавы был забыт или отставлен в сторону, потому что в этот момент в комнату впустили рослого бородатого человека в грязной блузе. «В чем дело, мой смельчак? Я пришел узнать, в каком часу начинать стрелять с баррикады. Она построена, и мы ждем сигнала». Лорелар говорил хриплым шепотом. «Терпение, мой добрый Лорелар!» — был ответ. «Дайте вашим друзьям еще по стаканчику, и пусть ждут, пока вы не услышите пушечный выстрел со стороны Мадлен. Постарайтесь не напиваться так, чтобы не услышать его. И еще. Не стреляйте в солдат, которые будут штурмовать баррикаду, и не дайте им застрелить вас. О последнем я особо позабочусь, ваша милость. Говорите, со стороны Мадлен выстрелит пушка». «Да, для надежности будет два выстрела, но второго можете не ждать. При первом же начинайте стрельбу холостыми. И смотрите, не причините вреда нашим храбрым Зуавам. Вот кое-что для вас, Лорелар. Когда наше маленькое дело закончится, можете ожидать гораздо больше». Фальшивый защитник баррикады принял предложенные золотые монеты. С приветствием, какое мог отдать боцман пиратского корабля, он протиснулся в полуоткрытую дверь и исчез. Продолжали приходить и уходить другие курьеры, по большинству в военных мундирах, делали свои доклады. Иногда открыто, иногда полушифром, и многие из них были навеселе. В этот день весь гарнизон Парижа был пьян и готов подавить мятеж, который, как ему объявили, готовится в городе, готов ко всему, даже к убийству всех парижан. К трем часам дня солдаты были уже готовы к этому. Все шампанское было выпито, сосиски съедены, Солдаты опять проголодались и хотели выпить, но это был голод охотничьих псов и жажда крови. «Время наступило», — обратился ДМ к своим коллегам-заговорщикам. «Можно спустить их с поводка. Пусть выстрелит пушка».